«Думаю, а Дэнни и Тони Рицу?» «Да». «Оба?» «Да». «Ты видела их, когда вошла в дом?» «Нет», — покачала головой Нора. Я пошла прямо в студию. По дороге мне пришли в голову кое-какие идеи. Я должна была сделать эскизы, чтобы не забыть. «Во сколько ты их увидела?» Нора посмотрела на меня. Впервые в жизни я увидел в ее глазах мольбу. Она, казалась умоляла меня остановиться. Так во сколько холодно, — повторил я. «Около... Около половины восьмого». Ходит, ссора началась не раньше половины восьмого, а не в пять часов. Да. Нора посмотрела на свои руки. На слушании у коронера ты заявила, что поссорилась с Тони из-за дел. Но на самом деле вы поссорились совсем по другой причине. Да. И ты солгала, мисс Пайсер, когда утверждала, что не знала о связи между Дени и Ритсио. Нора тихо заплакала. Слезы собирались на нижних ресницах и катились по щекам. Ее руки начали нервно сжиматься и разжиматься. Да. Где ты их увидела? Когда пошла наверх, переодеться к ужину, едва слышно, ответила Нора. Где? Где? А не когда? В какой комнате? В комнате Рика? Ответила она, не поднимая глаз. Что? «Они делали. Они были...» Сейчас Нора отвечала каким-то механическим голосом, а глаза остекленили. «Они были в постели. Почему ты не рассказала об этом на слушании?» «Все и так было очень плохо», — прошептала Нора. Я не думала. Ты не думала, сердито прервал я ее. Как бы не так, ты не думала. Нет, ты думала. Ты знала, что если расскажешь это, придется рассказать всю правду о том, что случилось в тот вечер. Я, я не понимаю, испуганно пробормотала она. Понимаешь, понимаешь, безжалостно провозгласил я. Не знаю, как тебе удалось уговорить Дэнни. Но ты знала, что если признаешься в этом, придется рассказать и все остальное, что это ты заколола Тони Рицио, а не Дэнни. Нора старела у меня на глазах. Ее лицо окаменело, и на нем появились незнакомые морщины. «Нет, мама, нет!» Внезапно раздался крик у меня за спиной. «Он не может заставить тебя сказать, что ты сделала это!» Я слегка повернулся к дочери, которая уже вскочила на не мельчалась к матери. Она обняла нору, как бы закрывая своим телом. По щекам норы продолжали катиться слезы, Это в глазах Дэнни сверкали гнев и ненависть ко мне. «Ты думаешь, ты все знаешь?» — закричала она. «Вернулся после стольких лет отсутствия и думаешь, что все знаешь? Ты чужой человек! Ты не знаешь меня, я не знаю тебя! Мы только и знаем, как зовут друг друга!» Но Денни, Дэнни растерянно пробормотал я. «Я сказала тебе правду, но ты мне не поверил. Я сказала...»